Глава двенадцатая. Хелена и Джага заделывали стену амбара, в котором планировалось поставить ткацкий станок, и продвигались вперёд быстрыми темпами. Стоя на отдельных строительных лесах, они наносили известковый раствор, в зазоры между крошечными каменными кирпичиками. Они работали уже около двух часов. «Как мило с твоей стороны, что ты нашёл время, а сам говорил, что его нет», — сказала Хелена. «Было дело, но теперь я одеревенел. Замёрз и хочу сказать «баста», — ответил Джага. «Может, закончим на сегодня?» «Я хочу поднажать, но если с тебя хватит, может, приготовишь нам чаю?» «Ладно, мне нужно сделать несколько телефонных звонков. Продолжишь сама?» «Конечно. Передай мне радио, я выберу станцию, и всё будет отлично». Хелена нашла что-то подходящее на «Радио 4», Выполнять довольно механическую работу в одиночестве она привыкла под разговоры, а не под музыку, и продолжила. Сделав всё, что можно, не передвигая леса, она спустилась. Теперь и для неё на сегодня работа была закончена. Она сложила инструмент и отправилась на поиски Джага. «На сегодня всё?» — спросил он. А я как раз шёл за чаем и перекусом. Я сделала всё, что могла. Дальше твой угол. Она отодвинула стул и опустилась на него. «Как скоро я смогу перевести станок?» «В любой момент, если тебя не пугает находиться на стройке, стену придётся штукатурить. Как видишь, я принял близко к сердцу твои слова про тюрьму». Он сделал паузу. «А штукатурка должна высохнуть, только потом можно подумать об отделке». «Но на это уйдёт уйму времени. Если тебя не напрягает рабочая обстановка, тогда можем перевести его на следующей неделе». «Не напрягает, и отчасти это моя вина», — Хелена взяла тост сыром. «Это объедение. Ты заслужила, ты хорошо поработала». «Исключительно ради собственных целей». Хелена улыбнулась, а потом смутилась при мысли о том, как бы он ни разглядел в её улыбке нечто большее, чем просто благодарность. А Это будет чудесное место для станка. Летом можно будет распахнуть во двор эти огромные двери, и здесь станет волшебно». Она счастливо вздохнула. За время совместной работы они лучше узнали друг друга. И одним из плюсов их более близкого знакомства стало то, что теперь Джагга мог приготовить ей идеальную чашку чая. «Хотя...» «Конечно, когда ты найдёшь на него покупателя, мне придётся снова искать помещение для станка». «Не сомневаюсь, что смогу помочь тебе в этом», — улыбнулся он. «Ну да, ты застройщик, у тебя всегда в запасе есть амбар или сарайчик». Она похлопала Джага по руке, как бы давая понять, что не в обиде. Он действительно был застройщиком, но определённо хорошим парнем. Он положил свою руку поверх её. «Будем считать, что тост с сыром — это закуска. Хочешь, я приготовлю тебе ужин? Ничего особенного из того, что найдётся в холодильнике и, разумеется, в шкафу». А я принесу то, что завалялось в моём холодильнике. Там есть острая колбаса и несколько отличных помидорчиков. По рукам. На обратном пути в мастерскую Хелена поймала себя на мысли о Джилли и Лео. Он повсюду сопровождал её и матери, похоже, действительно нравился. Но долго ли продлится её счастье? Хелене было бы спокойнее на душе, узнай она, почему он мчался на такой скорости в тот день, когда они с Джилли едва не погибли. Она не собиралась спрашивать Джага, что ему удалось выяснить. По крайней мере, не этим вечером. Сегодня ей хотелось вкусно поесть и выпить пару бокалов вина с мужчиной, который обещал стать для неё кем-то большим, чем просто хорошим другом. И всё бы ничего, пока никто не узнал про это большее. Джилли слегка опешила от той прыти, с какой тётушки Уильяма собрались в турне на микроавтобусе. Не успела она перестелить простыни, как Дафна позвонила по телефону согласовать даты. «Мы можем приехать в следующие выходные, если вы нас примете», — сказала она. «Тогда и поужинаем вместе». Джилли заглянула в ежедневник и решила, что это возможно, если перекинуть одну бронь подруге, у которой тоже была гостиница. М -м, «У меня не получится приготовить ужин, если я буду показывать вам достопримечательности». «Может быть, всё у вас получится», — перебила Дафна, которая не терпела возражений. «Просто приготовьте запеканку и поставьте её в плиту. Она может быть с рисом. Приготовить в микроволновке пакетированный рис пару пустяков». Джилли невольно улыбнулась. Судя по всему, Дафна была из тех людей, которые привыкли добиваться своего. «Но это не будет обширное турне по котс -Олсу. И нам и не нужно, мы слишком старые для избытка культурных впечатлений. Так что мы приедем. И да, — добавила Дафна, — мы считаем, что за рулём должен быть Уильям, и нам нужен микроавтобус, чтобы было где повернуться. Что ж, мы всё уладили, и мне пора. До скорого!» Не успела Джили распрощаться с Дафной, как позвонил Уильям. «Уильям...» заявила она, едва услышав его голос. «По-моему, Дафна ведёт себя слегка неразумно. Только слегка. Должно быть, она принимает какие-то новые препараты». «Я серьёзно», — рассмеялась Джилли. «Она хочет, чтобы вы сели за руль микроавтобуса и прокатили её вместе со всей бандой по окрестностям». Она замолчала в полной растерянности. «Как вы думаете, у англичан есть собирательный образ тётушки?» Я думаю, это, пожалуй, Дафна. Но не переживайте, она меня предупредила. Я буду рад сесть за руль. Я бы сама их повезла, только не совсем уверена, что у меня получится. И потом, если бы вам пришлось втискиваться на большом автотранспортном средстве в маленькие переулки, попутно борясь с этой отвязной шайкой, вряд ли бы из вас получился хороший гид. Я бы определённо не смог справиться совсем сразу». Как это мило с вашей стороны. Вашим тётушкам невероятно повезло с таким племянником, как вы. Думаю, да. Если честно, только две из них — мои настоящие тётя. А после они хотят поужинать. Так что я надеюсь, вы присоединитесь к нам. На самом деле, я настаиваю на этом. Неужели вы ещё будете готовить ужин? После того, как проведёте с ними весь день? Может, я лучше забронирую для нас столик у Джорджа? О, нет. «Дафна сказала, что я могу сделать запеканку, а приготовить в микроволновке пакетированный рис — это пару пустяков, так что не волнуйтесь». «Тогда я охотно принимаю приглашение», — рассмеялся Уильям. «Надеюсь, вы возьмётесь с них по полной программе». Джилли не ответила, пока у неё не было возможности определиться с суммой счёта, но симпатия, которую она питала к пожилым дамам, заставляла её задуматься о скидке. Бухгалтер, судя по всему, знавший её лучше, чем она предполагала, тем временем продолжал. «Я настаиваю на этом. И вам известно, что утаить что-нибудь от меня вам не удастся». «Хорошо», — рассмеялась Джили. «Я знаю, что ужины — это дополнительные услуги, которые увеличивают мою прибыль. Рад, что мои усилия не были напрасными. Увидимся в субботу».